Глава третья. На городской набережной в самом деле появились новые персонажи. Сначала подкатила красная спортивная машина с откидным верхом, потом к машине подскочил рассерженный Дикой и принялся отчитывать племянника. Я тебе сколько уж раз Борька говорил, прекрати гонять по городу на этой машине. Да чем она тебе так не нравится, дядя? А она без крыши. Так ведь жарко. У нас тут так не принято. А ещё на красное? Отличный цвет. Отличный цвет для мужчины, чёрный, засопел дикой. А ещё машина должна быть вместительной. Да зачем? За тем, что так положено, рявкнул Степан Прокофич. Ты, Борька, теперь в Калинове живёшь, не в Москве. И понты эти московские забудь. Я никогда не покупал вещи для, как ты говоришь, дядя понтов. Каждая покупка соответствовала состоянию моей души. Да откуда у тебя душа-то? Молот еще. Душа есть у человека в любом возрасте. Тонко улыбнулся Борис. Даже у ребенка. Поговори мне. Я здесь мэр. И моему племяннику не пристала ездить на такой машине. Ты меня, Борька, наруш, но позоришь. Возьми вон теткину машину. Софья все равно целыми днями дома сидит, или ее мой личный шофер возит. А не то прогуляйся, племянничек, до банка пешком. Тут идти-то 10 минут неспешным шагом. Заодно воздухом подышишь. Идти в банк пешком видно было, как Борис оскорбился. Я не знаю, как тут у вас в Калинове, но это во всём мире не принято. Я бывал во многих странах, и вот что я тебе скажу, дядя. Заткнись, щенок. Учить ты меня будешь? Дикой вытер под Рекой струящейся по месистым щекам. Да учились там в Парижах своих, старших не уважают, газет не читают, телевизор не смотрят. Вот свалился на мою голову. Я тебе сказал, больше повторять не стану. Продай свою машину, за одно деньги будут. Хватит гбабки бегать. Я в твои годы уже своими мозгами жил и деньги не клянчил, а зарабатывал. А в остальном я с тобой потом переговорю. Когда увижу, что ты меня уважил, я тебе, Борька, только добра желаю. Будешь слушать меня, все у тебя будет, а не уважишь, получишь коленом под зат. Хорошо, дядя, через силу сказал Борис. Я постараюсь что-нибудь придумать. Вот и постарайся. Ух, жара. Пойду певка что ли глотну. Борис хотел съездить, но удержался. Он уже заметил Кудряша. Я едва дико искрылся у ближайшей палатки, где продавали пиво и нехитрую закуску. Борис направился к скамейке, где сидели Кудряшко, Лигин и Шапкин. Добрый вечер. Как вы поживаете? сказал Борис, обращаясь сразу ко всем. Англичанин Хренов фыркнул Кудряш. Ты что так вырядился? И он выразительно оглядел белолетний костюм, в который был одет Борис. Взгляд Кудреша остановился на мокасинах из тончайшей кожи. Небось, крокодил. А не то змеиные умора. Ты-то хоть молчи, не выдержал Борис. Это просто костюм, понятно? В такую-то жару, да ещё на набережной. У нас-то так не принято. Хочешь выпендриться? Надень джинсы, настоящие, фирменные из Италии. Хотя всё равно не поймут. Жинка Касаев сказала, что турки все итальянские бренды скупили, так что не отличишь. Надень лучшие штаны Адидасовские, настоящие, сшитые где там их шьют, а? Кудряш задачно посмотрел на Бориса. "Вы в Адидасе?" ехидно ответил тот. "Я не хожу по улицам в спортивных штанах, даже по набережной", продолжал извеять Борис. "Выучили вас во всяких там лондоннах на свою голову. Ты глянь". Кудряш принюхался. И даже не вспотел в костюме-то, в такую дикую жару. Этому там что тоже учит? С любопытством спросил он. Нет, это дело привычки. Я просто хорошо воспитан. В трусах, между прочим, ходить по улицам ещё неприличнее, чем в костюме от Брюне. Молодой человек правильно говорит, вмешался Кулигин. Борис учился за границей, не у него Поэтому старик относился к племяннику Дикова несколько настороженно. Ты, Ваня, бросаешь вызов обществу. Впрочем, ты всегда такой был, и ещё со школы. Извините, нас не представили. Борис внимательно посмотрел на старого учителя. Коллегин Лев Гаврилович, учитель математики, торжественно сказал Шапкин, приподняв соломенную шляпу кнатие, скрывавшую огромную лысину. Ну, а я Шапкин Вячеслав Иванович, активист Я уже заметил, что Иван – самое популярное мужское имя в Калинове. Улыбнулся Борис. Это чтобы не возмущать общественное мнение, да? Боишься сплетен? Назови сына Иваном. Нейтрально. Совершенно верно. Улыбнулся вдруг и Кулигин. Видно было, что вежливый и не глупый Борис ему симпатичен. А девочку Машей? У нас здесь Борис Григорьевич наи типичнейшая матушка Русь с Плаж Марией да Иваны. которые не ездят на красных спортивных машинах с открытым верхом и парадная одежда считают фирменный спортивный костюм, закончил его мысль Борис. В его голосе слышалось лёгкое презрение. Взря извижь. Кудряш поднялся и хлопнул Бориса по плечу. Тачку всё равно придётся продать. Не переживай, я тебе по дешёвке уступлю свой крузак. Я принципиально не езжу на джипах. Это мой витон. Ничего. поживёшь в Калинове годik другой и ты таким станешь философски заметил кудряж а пока поехали в кабак устриц дюволон не обещаю но раки знатные а город под наш разговор он с намёком посмотрел на бориса лев гаврилович я недослушал ваш увлекательный рассказ об ограблении банка но как и все жажду продолжения и оно последует заверил его кулегин Свой гениальный алгоритм я обещаю начертать в течение ближайшего месяца. Так быстро? вскинул брови Кудряш. Менты 19 лет искали и не нашли, и не найдут. Они у нас в Калинове не больно-то расторопны, и у них нет того, что есть у меня. Чего? Интересно, с любопытством спросил Борис. Головы молодого человека, в которую заложены основы логики и математики, Совсем старик чокнулся, негромко сказал кудряж и обняв Бориса за плечи, повел его в самый конец набережной, туда, где стояла пока еще не проданная спортивная машина племянника мэра, вызывающая нездоровый ажиотаж в провинциальном Калинове. Стасов одет как принц. Вздохнула стоящая в тени ателье лавочка нежным девичьим голосом. Я уж и не думал, что увижу такое, словно с картинки сошел в глянцевом журнале. Ты посмотри лучше, какие мускулы у Кудряша. Говорят, он своими ручищами под кову разгибает. Допусть да хоть об коленку ломает, всё равно мужилан. Вот Стасов это да. Сколько в нём стиля. Замолчите обе, эти двое не про нас. Кудряш вот-вот на Варки Кабановой женится, а Борьку Стасова дядя куда-нибудь пристроит. Такой товар грех не продать с большой для себя выгодой. Дикуй скопирдяй каких мало. Он из Борисовой красоты выжмет целый капитал. Дикому ведь трёх девок надо замуж выдавать. Помните моё слово, осень в Калинове богато будет на свадьбы. Как бы ни на похороны. У Дикова в доме клубок ядовитых змей. Одна сонька-гадюка, другая кобра. Я про бабку Дикую говорю. Да ещё три гюрзы подрастают: Верка, Валька и Любка. А Кодряш он сам по себе, и не Варько он любит. А кого? спросила лавочка хором. Поживем, увидим.